Глава 3.2 Хорошенькая молодая девушка робко перешагнула порог кабинета Нту и Кнолти и тихо осведомилась, тут ли проводят эксперимент. Другие участники с интересом обернулись в ее сторону, и опоздавшая смущенно пояснила, что заменяет коллегу, которую в последний момент вызвали на совещание. «Я только, к сожалению, не успела подготовиться», — призналась девушка. «Инструкции на моем столе», — ответил Кнолти с улыбкой. «Но здесь ничего нет?» Произнесла та неуверенным тоном, осматривая внимательно рабочее место ученого. «Да на экране!» Раздраженно поторопил один из испытуемых. «Экран пустой?» Нетерпеливый Пскот шагнул в ее сторону и громко озвучил первое предложение из инструкции. «Не знаю, откуда вы читаете?» Настаивала девушка. «Но экран пустой!» Кнолти тоже подошел к столу и озадаченно потер переносицу. «Да-да, действительно пустой!» Л «Ладно, я вам в процессе объясню!» «Вы что меня дурите?» Возмутился Пскот, но ученый уже спрятал экран. «Он вас подговорил, так?» Девушка принялась громко извиняться неужели она все испортила? Ведь там правда было пусто. Кнолти успокоил обоих и вежливо попросил их вернуться на свои места. Приманка была брошена, и эксперимент начался. Участникам предстояло в течение непродолжительного разговора определить, кто из них является лгуном. Кнолти предварительно попросил каждого из испытуемых вставить в беседу какую-нибудь абсурдную фразу, но не сообщил, что другие получат такое же задание. В большинстве случаев ученые начинали подозревать Пскотта или девушку, и в этом заключалась их главная ошибка. Те двое лишь играли свою роль. Одна вела себя слишком наивно, а другой грубо. Тех, кто на это не покупался, ждал новый подвох, ведь мало кто задумывался, что сказать что-нибудь абсурдное и было завуалированным солгать. Так безобидные, казалось бы, инструкции и управляли сознанием толпы. Кнолти всегда с большим интересом наблюдал за реакцией участников. Под конец правда Кодома портила ему настроение своим каверзным вопросом. Девушка и в этот раз спросила у присутствующих, что их связывает с Астоном Кантоном. «У нас обоих мания величия!» – брякнул сходу Пскот, гордо выпячивая грудь. Габро, знакомая теперь с такими понятиями, как шутка и сарказм, спокойно отреагировала на дерзкую реплику. А вот у Кнолти предательски похолодели пальцы. «Если больше никто не желает высказаться, можете быть свободны», – разрешила девушка, видя, что начальник ее опять дал волю эмоциям. «Благодарим за сотрудничество». «Вы с, с ума сошли?» – возмущенно воскликнул Кнолти, обретая дар речи. «Этот эксперимент ему пришлось придумать для того, чтобы оправдать ее выходку с базами данных». Кодома прикрыла дверь и вернулась к своему рабочему месту. «А вы сдались!» – произнесла она с некоторым оттенком неприязни в голосе. «Список подозреваемых кончился. Они все не причастны к исчезновению Астона». «Прекрасно!» – воскликнул мужчина. «Надеюсь, теперь вы перестанете нервировать меня!» «Потому как в таких вопросах я б б бессилен!» Габра это прекрасно понимала. Будь у нее больше данных, Кодома бы, возможно, уже нашла Астона. Но влияние рядовых ученых было недостаточно для того, чтобы просто прийти и потребовать нужную информацию. Без помощи извне их маленький союз был обречен на неудачу. Однако кнолти упорно не хотел связываться с вышестоящими инстанциями. Девушка видела, что он ей чего-то не договаривает, различала нервозность, охватывавшую ученого всякий раз, когда разговор заходил о бастыне. Кнолти уже жалел, что обучил ее так хорошо читать эмоции. На протяжении часа они не разговаривали, но интерес взял свое, И ученый позвал помощницу оценить результаты серии экспериментов. «Поразительно!» – ликовал он. «Просто поразительно! Они так боялись порицания, что не отважились солгать. Ни один!» «Разве они не лгали на протяжении всего эксперимента?» – возразила Кодома. «То было притворство!» – деликатно поправил Кнолти. Они притворялись, потому как в обществе не принято открыто показывать свою позицию. Я хочу поставить их в такие условия, чтобы вынудить нарушить социальные нормы и посмотреть, какие предпосылки к этому приведут. Зачем вам это? Чтобы понять, как мы действуем при различных обстоятельствах, Принялся с воодушевлением пояснять ученый. Это поможет прогнозировать чужое поведение и избегать негативных последствий. Очень не хочется это признавать, но всем именами Кодома склонны действовать по определенным алгоритмам. А уже конкретно вы можете эти алгоритмы считывать. И это очень интересно. Может, министр Кмаган даже одобрит нам новую программу исследований? Надеюсь, вы поставите его в известность о том, кто будет являться объектом ваших новых исследований. Выразила свою позицию Габро. Кнолти стушевался. Зачем об этом упоминать? Она ведь сама сказала, что ей безразлично, под чьим именем работать. Вы лживый трус констатировала Кодома, и опыты свои будете ставить в тюрьме. За три недели мы узнали только то, что Астон покинул пределы Экот официальным рейсом. Но вместо того, чтобы раскрыть представителям Академии правду, вы продолжаете делать вид, что ничего не произошло. Вы обвиняете меня в лжи, но при этом сами лжете своим испытуемым та то так было нужно! Я получил на это разрешение!» Кодома пристально взглянула на ученого и озвучила невозмутимым тоном, что тоже в таком случае получила от Академии официальное разрешение на свою ложь. Однако его опыты почему-то расценивают как достижение, а ее изобретательность приравнивают к преступлению. В чем же разница? На протяжении нескольких минут они молча изучали друг друга, и Кнолти внезапно осознал, какое страшное чудовище взрастил в стенах своего кабинета. Пусть Габра пока не понимала мотивов, которые руководили действиями других, но начала задавать правильные и очень опасные вопросы, потому как неизвестно, кому представится возможность на них отвечать. Ученый погрузился в себя и не сразу услышал, что Кодома спрашивает его об исследованиях. Может ли кто-то со стороны опубликовать их раньше срока? Х Хороший вопрос. Я хочу проверить возможные источники публикации. Кнолти разрешил. Пусть скажет, что это необходимо для сравнительного анализа. Габра кивнула. И вернулась к своим обязанностям. Несмотря на нависшую над ними угрозу, она умудрялась оставаться поразительно спокойной, и складывалось впечатление, что ни тюрьма, ни психокоррекция кодому нисколько не страшат. Ученый гадал, как она поведет себя, если окажется на скамье подсудимых. Хотя скорее там окажется он. Ведь никто не поверит в то, что Габра способны нарушить закон. Чтобы обезопасить себя, мужчина решил взрастить в кодами союзницу, научить ее сострадать и привить правила морали. К концу рабочего дня Кнолти чувствовал себя полностью вымотанным. Задача оказалась труднее, чем он себе представлял. К тому же ученого одолевали сомнения. Мнимая безмятежность ситуации вселяла в него надежду, что все может разрешиться хорошо. Однако Кнолти помнил, как все кончилось на Коджере. Ему позволили дальше работать по специальности только потому, что начальство не хотело подвергать случившееся огласке. Судьба других членов экспедиции, контактировавших с юношей, осталась для мужчины загадкой, которую он очень боялся разрешить. Ученому и сейчас было страшно признаться в своем правонарушении кодами, но больше в его жизни не случалось сколько-нибудь ярких событий. Кнолти всего себя посвятил работе. Откровение далось ему с большим трудом, но мужчина все же спросил у Габро, как бы она себя чувствовала на его месте. «Я не знаю», – честно ответила девушка. А вы по попробуйте. Ш что вам сейчас говорят обо мне эмоции? Кодома, оценивающе на него, посмотрела. Дерганная речь. Кончики пальцев дрожат. Говорит так, словно испытывает жажду. И все время озирается. Вы боитесь, что вас услышит кто-то, кроме меня? Верно, кивнул ученый и перешел на шепот. «Я боюсь, потому что раскрыл вам свою тайну. Т тайны говорят только тем, кому очень доверяют. У вас ведь тоже есть тайны? П поделитесь со мной». «Зачем?» Кнолти осторожно озвучил, что все это время вел себя неправильно. Слишком зациклился на Астане. А ведь у нее до этого инцидента была своя жизнь». Габра приносила обществу пользу на занимаемой должности и верно хочет, чтобы так было и дальше. Но какое-то обстоятельство или невыгодное решение привели девушку к нынешнему результату. Как его привела ситуация на Коджере? Со стороны иногда виднее, в чем проблема. Вот он и хочет помочь ей понять, как вернуться к прежнему порядку. «Я не хочу возвращаться к тому, кто меня избивал», – произнесла Кодома ровным голосом. Но только рука к Нолте дернулась в направлении ее плеча, как Габро резко отстранилась. Ученый понял, что причиной, изменившей ее, стала жестокость. «От мысли о том юноше мне-то так же больно, как вам от воспоминания о прошлой работе», – произнес он. Но если этим по поделиться, становится легче. Зачем вы мне это говорите? Ш чтобы вы понимали, что поступок зачастую продиктован личными соображениями, а не по правилам логики или законам. Мы заложники своего характера. И нам свойственно совершать ошибки. Я не считаю, что совершила ошибку избавив себя от такого начальника. Я предпочту остаться Астоном Кантоном, но не... Вернусь на предыдущее место. Закончила Кодома шепотом, понимая, что слова ее звучат нелогично. Правильно, успокоил Кнолти. Все по-правильно. Вы руководствуетесь желанием спасти свою жизнь. Бездействуя... Я преследую те же цели. Я понимаю, что расплата может наступить в любой момент. П поэтому хочу со скорее закончить свою работу. Для меня это важно. Думаю, я понимаю. Вкратчиво произнесла Габро, обозревая погружающиеся в сумрак окрестности. Другие гуляющие уже давно покинули смотровую площадку. И только их скнолти длинные тени неспешно тянулись за своими хозяевами. Ученый окончательно успокоился. История этой девушки вселила в него надежду на светлое будущее. Оставалось только придумать, как внушить ей, что доверие и взаимовыручка в жизни гораздо более важны, чем умение считать в уме сложные интегралы. Минами Кодома, я могу вас обнять? Спросил Кнолти. «Мне не холодно». «Не поэтому. Так я выражу вам свою благодарность», пояснил он, осторожно проводя рукой по ее волосам. «Покажу, что ваша ситуация мне не безразлична. И я хочу сказать вам это сейчас, потому как не знаю, что будет завтра. А вы должны это услышать. Это важно». «Завтра будет еще один рабочий день», — ответила девушка. Но права она оказалась лишь отчасти. Для ученого действительно наступил обычный рабочий день. Для нее нет. Утром на входе в здание Кодому и Кнолти встретила куратор их научного отдела и вежливо попросила Габру проследовать за ней. Женщина сказала, что им нужно будет урегулировать некоторые рабочие вопросы. И, к сожалению, она не может точно обозначить, сколько это займет времени. «Но мои исследования…» – попытался возразить ученый. «Академия принимает во внимание важность вашей работы и предлагает скорректировать график или воспользоваться на время помощью другого специалиста» отчеканила куратор, не переставая улыбаться. Кодома спросила, почему она так нервничает. «Неловко всякий раз вторгаться в чужой рабочий процесс», солгала женщина. «Давайте поспешим, чтобы вы могли скорее вернуться к своим обязанностям». «Да-да-дайте нам минутку», попросил Кнолти, оттесняя Габра в сторону. «Я спрошу, куда Астон сохранил данные эксперимента». Мужчина наклонился и возбужденно шепнул кодами на ухо, чтобы была осторожна. «Результаты подгружены в пятый реестр и отсортированы по дате», – подыграла девушка. Кнолти проводил ее долгим взглядом и направился нетвердой походкой в свой кабинет. Теперь ему тоже начало казаться, что встретившая их женщина нервничала. Ученый пожалел о том, что не догадался раньше отучить Кодому быть столь прямолинейной. Ее откровенность сейчас могла дорого ему обойтись. Сопроводив Габра до посадочной площадки, куратор деликатно откланялась. Ожидавшая у транспорта Эста только молча кивнула ей в ответ и жестом пригласила ненастоящего Астона пройти на борт. Помощница министра выглядела, как всегда, безукоризненно. Даже гулявший по площадке ветер не смог растрепать ее тщательно уложенные волосы. «Какого характера вопросы со мной хотят обсудить?» – спросила Кодома, располагаясь на свободном сиденье. Индивидуальная транспортная кабина выглядела в точности как та, на которой девушка в свое время покидала сортировочный центр. Министр явно не хотел придавать широкой огласке предстоящую встречу. «Он все озвучит вам лично», – ответила Эста с показной холодностью в голосе. Они, изучающе, осмотрели друг друга и пришли к молчаливому соглашению о соблюдении дистанции. Обеим было что скрывать. Женщина переключила свое внимание на пейзаж за окном, а Кодома на прошедшую не так давно аудиенцию. Кмаган и Кнолти тогда успешно обсудили все рабочие вопросы, и министру не было нужды возвращаться на Экот. Тем более для личной встречи с Астоном. Транспорт начал плавно набирать высоту, и какое-то время ничего, кроме плотной бело-сизой облачности, видно не было. Клубящиеся завитки отдельных структур стремительно проскальзывали мимо панорамного окна и тут же исчезали среди общей массы. Салон погрузился в бесцветный полумрак. Главное здание Академии располагалось в 300 километрах к северу и требовалось около 20 минут, чтобы туда добраться. Эста всю дорогу смотрела в окно, но по тому, как бегали ее глаза, как время от времени нервно помаргивали или наоборот широко распахивались, можно было догадаться, что женщина использует линзы дополнительной реальности. Положение обязывало ее всегда быть в курсе событий, вот и приходилось прибегать к разным ухищрениям. В какой-то момент сила тяжести вдруг не сильно вдавила пассажиров в кресло, и клочья облаков рванулись в стороны, открывая вид на нижние ярусы главного здания. Это было оживленное место. Не проходило и дня – чтобы кому-нибудь из ученых не понадобилось бы встретиться с нанимателем или коллегами из другого кластера, а персоналу решить важную производственную или логистическую задачу. Десятки транспортных кабин неспешно планировали к посадочным площадкам и столько же одновременно их покидали, а у самой поверхности скользили по выделенным линиям скоростные поезда, соединявшие главное здание с другими научными центрами. «Министр желает пообщаться с вами в своих покоях», озвучила Эста, как только они приземлились. «Следуйте за мной и не задавайте вопросов». Она привела Габро в просторную круглую залу с панорамным остеклением и светлыми, частично покрытыми зеркальным напылением, стенами. Лишенные резких углов, они плавно перетекали в серо-голубой пол и расположенный на высоте 10 метров плоский зеркальный потолок. Создавалось впечатление, будто мебель и стоявший у окна министр парят среди облаков. Эста подошла к мужчине и доложила о своем прибытии. Кмагн чуть заметно кивнул. У него сегодня явно было хорошее настроение. От оттого помощница и замялась, не зная, как лучше сообщить неприятную новость. Специалиста, занимавшегося расчетами для системы Коджер, сегодня нашли мертвым. «Покажи!» – потребовал министр громким голосом. Лицо его тут же утратило спокойное выражение. Эста передала информацию на линзы начальника и тихо озвучила известные ей подробности поглядывая напряженно в сторону ожидавшей у дверей Габро. Кмаган грубо схватил помощницу за руку и взглядом дал понять, что ее действия сейчас не соответствуют его ожиданиям. Не хочет привлекать к себе внимание, так пусть не придает этому разговору лишней значимости. Сам он по-прежнему стоял кодами спиной, но по выражению лица Эсты, И словосочетанию «множественные резанные раны» девушка поняла, что говорят они далеко не на приятную тему. «Запрещаю кому-либо покидать станцию, пока не будет установлен виновный», – произнес Кмаган, тщательно контролируя свою речь. Только напряженно сжатые ладони отражали, насколько он был недоволен произошедшим. «Но в помещении больше никого не было?» – попыталась возразить Эста. Министр обернулся и пристально взглянул на Габру. «Астан, скажите мне, существуют ли обстоятельства, способные побудить вас нанести себе увечья? Скажем, сломать палец или изрезать руки?» Подобные действия могут считаться допустимыми, только если будут направлены на сохранение общей работоспособности. Ответила девушка после некоторых раздумий. «А проявлять агрессию по отношению к другим вы способны?» – спросил Кмаган, стремительно сокращая разделявшую их дистанцию. «Это крайне неконструктивный метод». Так я и думал произнес мужчина, рассматривая оценивающим взглядом ее худые запястья. Но все же будьте так добры, ударьте меня смелее а только не так, ваши руки мне еще пригодятся. Кмаган сложил пальцы кодом и в кулак и объяснил, как правильно замахиваться. Конечно же он успел увернуться. Но министру было интересно понаблюдать за стойкой, из которой Габра будет наносить удар. Как он и ожидал, драки их не обучали. Надеюсь, ты поняла ход моих мыслей, Эста. Поинтересовался мужчина победным тоном. Иди, тебе есть чем заняться. Помощница кивнула, и покинула помещение с неохотой, оставляя его с Габра наедине. Вид, истерзанного частыми порезами тела, никак не шел у нее из головы. Особенно жуткое впечатление производили брошенные в лужу крови уши. Кмаган твердо настаивал на том, что это было убийство. Но кто в здравом уме решится сотворить такое? Специалистов все-таки проверяют на психоустойчивость перед отправкой в продолжительные миссии. Всех, кроме Габро. Прошу простить мне эту задержку, Астон. И то, что столь бестактным образом вырвал вас из рабочего процесса. Заговорил министр, вальяжно прохаживаясь к стоявшему посреди залы столу. Но у меня возникли вопросы. Не требующие отлагательств. Помещение тут же преобразилось. Окна стремительно потемнели, стены замерцали приятным теплым светом, а однородный пол расчертили золотые дорожки, образующие герб Академии. Кмаган опустил ладонь на стол. Система считала его ДНК и незамедлительно превратила гладкую поверхность в интерактивную панель. Мужчина продемонстрировал Габра изображение Коджера и сказал, что у системы, в которой он сейчас возводит врата, очень интересная история. Несколько тысячелетий назад ее успешно колонизировали. Вот только технологии перемещения тогда оставляли желать лучшего и освоившие новый мир переселенцы оказались в изоляции. Судя по данным со спутников, они сумели терраформировать несколько планет и расселиться на них, образовав независимые сообщества. Однако новую цивилизацию постигла страшная участь. Естественного ли характера была эта катастрофа, или виной всему стал военный конфликт, Но почти вся память об ее величии оказалась уничтожена. Выжить посчастливилось единицам. Министр показал изображение племен Коджера и местной флоры. Учитывая, как хорошо потомки оказались приспособлены к атмосфере с повышенным содержанием кислорода, генная инженерия у них в свое время была хорошо развита. Значит, биологическую угрозу они были в состоянии предотвратить. От гипотезы об инопланетном вторжении после тщательного изучения обломков станций и остаточных следов техногенных сооружений также отказались. «Я очень хочу понять, что привело к гибели этой цивилизации», – произнес Кмаган, предоставляя Габро доступ к базе данных. И оценить, насколько оправданно заниматься спасением ее наследия. Поэтому прошу вас очень тщательно проанализировать собранную за время исследований информацию. Мне нужен свежий взгляд на эту застарелую проблему. «Каким количеством времени я располагаю?» Спросила Кодома, беспристрастно пролистывая нескончаемые списки файлов. Да ужина вас точно никто не потревожит. Ответил министр и неловко дернулся. Точно получил удар током. Простите мне это глупое замечание, Астон. Но что с вашим голосом? Он как-то тоньше звучит. Акустическая особенность помещения. Ответила девушка без раздумий. Кмаган задумчиво кивнул и смерил Габра внимательным взглядом. Что-то все же вызывало у него дискомфорт, но мужчина не мог определить, что именно. Может быть, даже не голос, а манера речи. Не должны ли Габра отвечать на вопросы более официально. Министр вежливо откланялся под предлогом неотложных дел, а сам решил поближе ознакомиться с работой и Кнолти в особенности с теми обязанностями, которые ученый возлагал на своего коллегу. Спустя несколько часов Кмаган вернулся. Зашел в залу, уверенно распахнув дверь, и размашистым шагом направился прямо к Габро. Никак не оправдывая свое поведение, министр рывком развернул Кодому к себе лицом и задрал ей рубашку. «Очень изобретательно!» произнес он, с трудом сдерживая эмоции. Но фасон все-таки не ваш. Кмаган с силой дернул за край стягивавшего грудь девушки бандажа и швырнул полосу ткани себе под ноги. Оружие при самозванке не оказалось. «Думаю, вы сейчас очень захотите мне кое-что рассказать», произнес министр жестким голосом хватая Кодому за руку. Габру позволила ему произвести опознание личности и спросила, что именно мужчина хочет услышать. Кмаган изумленно вскинул брови. «Почему система считает вас Астоном Кантоном? Что за опыты вы с ученым надо мной ставите?» Система приняла меня за Астона сразу, как я попала на Экот озвучила Кодома. Ни я, ни Нту и Кнолти не имеем к этому отношения. К с трудом скрыл свое возмущение. В Академии не могли допустить такой крупной ошибки. Даже если в системе и произошел сбой, то закрепленное за этой Габро рабочее место никуда бы не делось. Ее должны были начать искать в голове министра всплыли слова Сенджа, и он понял, что действительно недостаточно жестко контролировал работу Нту и Кнолти. «Ученый подговорил вас всех обмануть?» – спросил мужчина, несколько смягчаясь. Кодома кивнула. «И вы согласились на это, даже зная, что службы безопасности разыскивают Астона?» «Восхитительно!» Вас саму почему до сих пор не объявили в розыск? Девушка сказала, что не числится в базе сотрудников этого научного учреждения. Тогда что вы здесь вообще делаете? Работаю, ответила Габро, чуть отстраняясь. Полагаю, вы тоже ничего не знаете об исчезновении Астона. Видите ли? Начал к магам неспешным тоном, тщательно акцентируя нужные слова. «Сотрудники Академии Интуи Кнолти держали меня в неведении относительно вашей ситуации. Будьте так любезны, озвучьте мне подробности. Вот только я бы не хотел больше называть вас Астоном. Это сбивает». Кодома представилась девушка. Прекрасно. А то я уже начал думать, что схожу с ума. Вы ведь действительно очень похожи. Министр придирчиво осмотрел ее лицо. По крайней мере, выше шеи. Значит, говорите, Астон пропал. А вы зачем-то согласились занять его место. Не находите, что логичнее было бы рассказать обо всем представителям Академии, И вернуться к своей настоящей работе. А то так выходит, что вы нарушаете закон. Астон Кантон покинул Экот вместе с моими документами. Призналась Кодома. Ни тени сомнения или напряжения не читалось на ее лице. Подтвердить свою личность иным способом я не могу. Даже моя ДНК не является доказательством пока не будет установлено, что данные Астона кто-то заменил на мои. Я не располагаю полномочиями, чтобы узнать это самостоятельно, поэтому решила закончить за него контракт и заняться поисками Астона после того, как покину Экот. Кмаган с воодушевлением хлопнул в ладоши. Давно у него не было такого интересного собеседника, что не предложение, новые подробности». «Знаете, что вас выдало?» – поинтересовался он, хитро улыбаясь. «Платье! Если бы Нтуи Кнолти действительно захотел поставить эксперимент с переодеванием, ему бы пришлось его официально выписывать. Расскажите мне теперь». «Как вам удалось притворяться другой личностью на протяжении столь длительного времени?» «Я привыкла говорить о себе в мужском роде и носить корсет». «Очень интересно!» В голосе Кмагана заиграли бархатные нотки, а поза стала более расслабленной. «Ну а мне вы почему не признались?» «Особенно после того, как узнали, для чего я пригласил сюда Астона». Мужчина с вожделением ждал ответа, и Кодома в который раз его удивило. «Вам ведь нужен результат, а не конкретная личность», – ответила она уверенным голосом. Кмаган сдержанно кашлянул. Ситуация с Коджером его действительно очень заботила». Министр полагал, что Габро, привыкший работать с эмоциями, справится с анализом этого материала лучше других. К тому же его услугами можно было пользоваться бесплатно, ведь Кнолти и Астон находились у Кмагана в подчинении. Так как времени искать другую кандидатуру у него не было, мужчина разрешил кодами вернуться к работе. Девушка спросила, собирается ли он заняться вопросом исчезновения Астона Кантона. «Да», – обнадежил ее Кмаган. «Но детали мы с вами обсудим за ужином». «Эста! Эста! Распорядись, чтобы мою гостю привели в порядок к вечеру». «Минами Кодома, конечно, находит эту одежду удобной». «Но я бы хотел видеть ее в более подобающем женскому телу фасоне». «Ясно», – кивнула помощница, старательно скрывая изумление. Кмаган жестом приказал ей следовать за ним, и когда они отошли на достаточное расстояние, лукаво прошептал женщине на ухо. «Сделай так, чтобы она чувствовала себя максимально дискомфортно» и чтобы мне при этом было приятно на нее смотреть. Поставим эксперимент.